Глава 123. Разговор. День был тяжелым, и как только солнце начало клониться к закату, все вернулись в комнату. Кортина и Николь слишком устали, да и остальные были согласны хорошо выспаться перед возвращением в Раум. Той ночью они вновь спали на полу. Кортина и Фини расстелили матрасы в ряд, и все быстро заснули. Правда, примерно в полночь Кортина выскользнула из постели и покинула комнату. Она вышла на балкон, откуда открывался прекрасный вид на природу, и уселась в кресло. По ее лицу вновь побежали хрустально чистые слезы. Николь тоже не спала, хоть и сильно устала. Она заметила, как женщина-кошка покинула свою постель и решила за ней проследовать. Выйти во всем признаться? Нет, это будет слишком странным. Но что тогда делать, чтобы еще больше не расстраивать Кортину? Девочка вышла из комнаты, пробралась на кухню и взяла два бумажных стакана. Скрипив их ниткой, Николь пробралась обратно во двор и подкинула один из стаканчиков под кресло-качалку, на которой сидела Кортина. При помощи кольца она скрыла свое присутствие, чтобы никто другой не мог ее заметить. «Тина, ты меня слышишь?» Усиленная магией чашка работала как громкоговоритель, а нить передавала голос помехой, что позволяло Николь притвориться взрослым человеком, а не маленьким ребенком. К тому же, как по искаженному голосу возможно определить, кто именно говорит с тобой? И все же Николь старалась изменить голос так, чтобы он был легко узнаваем. Рейд, ты? Да, я. Кортина начала вертеть головой по сторонам, но не увидела знакомого лица. Это трудно объяснить, но я не могу встретиться с тобой. Почему? Ну почему? Это немного странно. Я теперь другой. Мне нельзя показываться на публике. Мне без разницы. Покажись. Не могу, но я всегда буду рядом с тобой. Тяжело переубеждать Кортину, но это единственный шанс Николи исправить свою ошибку. К примеру, доказать, что Рейд переродился не человеком, а, к примеру, гоблином. Что именно случилось? Это не важно. Ты просто должен меньше волноваться. Но я... Да, я вижу, что тебе очень плохо. Твои красные глаза подсказывают мне, что после нашей встречи ты много плакала. Но... Пожалуйста, не нужно слепо. Глаза Кортины были красными. Она много плакала, но косметика и большая шляпа могли легко скрыть это от других. Сейчас же она могла плакать, не опасаясь, что ее заметят. Хорошо, я больше не буду. Вот так хорошо. Я рад, что вновь смог поговорить с тобой. Да, я тоже счастлива. Кортина продолжает говорить и одновременно пытается найти своего собеседника она готова принять его любым главное чтобы рейд был рядом однако кольцо николь надежно спрятало ее да и сама девочка не собиралась стоять на открытом пространстве и ждать пока ее найдут возможно когда нибудь я смогу к тебе вернуться и тогда мы встретимся пока не плапачь хорошо я буду ждать кортина улыбнулась но слезы продолжали бежать по ее щекам Удивительно, когда Рейд еще был жив, Тина не показывала такой большой любви к нему. Но возможно, что Рейд просто ничего не замечал. Ты планируешь что-то сделать? Возможно, но не могу тебе сейчас ничего сказать. В любом случае, даже если у тебя ничего не получится, приходи ко мне. Я жду. Стой! Ты всегда где-то рядом, поскольку уже дважды помог мне. Да, я всегда рядом, поэтому не переживай. Это даже не ложь. «Рэйд всегда рядом. Он живет в одном доме с Кортиной, хоть и в теле маленькой девочки». Николь быстро оборвала нить, что связывала ее стаканчик со стаканчиком Кортины, и побежала в свою комнату. Тина еще пыталась что-то сказать, но собеседник больше не отвечал. Николь занырнула под свое одеяло и притворилась, что спит. Кортина не вошла в комнату даже через пять минут. Не совершила ли Николь очередную глупость? «Доброе утро! Доброе утро, Кортина!» Кортина громко зевнула, когда будила Николь. В конце концов, кошка спала не так много времени, чтобы это можно было назвать здоровым сном. Поэтому утром она выглядела уставшей. «Не выспалась?» «Нет, выспалась. Правда, еще сонная. Все равно пора вставать». Видя, что Кортина улыбается, Николь поняла. Она не допустила ошибки. Тот разговор был правильным решением. «Сегодня они должны покинуть комнату и отправиться в Роум». Если Ретина и Мишель не вернутся домой, у них могут возникнуть проблемы. Мишель и Ретина медленно подтягивались и уже проснулись, но тоже были сонными. Сегодня они больше походили на лесных монстров. растрепанные волосы, сонные глаза и походка, больше напоминающая шаги зомби. Доброе утро, Николь. Ты сегодня рано. Я тоже могу просыпаться с восходом солнца. Раньше всех стала Финния. Она уже успела приготовить для всех завтрак в виде горячего молока и тостов для девочек и чай с бутербродами для них с кортиной. А ну, марш умываться, а потом на завтрак! Нам нужно еще собрать свои вещи, а потом отправиться обратно в столицу. И э -э, уже все! Ага, а ты хотела остаться еще? Не хочу в Академию! Почему отпуск уже прошел? У вас будет еще пару дней отдыха в столице, но мы должны вернуться, иначе твоя мама будет переживать. Верно, она и так отпустила меня только после вашего разговора. Все три девочки разом отправились в ванну, чтобы умыться и расчесать волосы. Эй, не плескайся. Николь громко рассмеялась, когда Ретина начала брызгаться водой. Что сказать, вот они, настоящие друзья. Глава 124. Разговор с Максфором. Николь думала, что депрессия Кортины закончилась, но это было не так. Она просто перестала показывать это на людях, но все еще переживала и думала о рейде. Сегодня они покинули горячие источники и отправились обратно в столицу. Тут же они встретили торговца Билла, который вежливо попрощался с ними и несколько минут о чем то разговаривал с Финней. Он, как торговец, должен был уехать уже давно, но что-то задержало его. Наверное, торговые дела. Николь чувствовала, что они встретятся вновь. В магазине около деревенских ворот Николь приобрела несколько бутылок с фруктовым соком в красивых бутылках в качестве сувениров. На обратном пути ей пришлось три раза отдыхать минут по 15 каждый раз, но на всю дорогу у них ушло три часа. Для малышки Николь это подвиг. Сладкие напитки быстро восстанавливают силу, так что одну из бутылок, купленных Николь, они выпили прямо по дороге. Они прибыли в город к полудню и разошлись около дома Кортины. Ретина и Фини отправились к ней домой, а Мишель ушла в дом по соседству. Когда девочки расставались, Николь подарила Элисе, матери Мишель, бутылку с соком в качестве подарка. И как всегда, Элиса была благодарна Николь, даже слишком. Сразу после этого Николь и Кортина отправились в особняк Максфора. Цель данного визита для Николь была неизвестна. «Что с тобой? На тебе же лица нет, Кортина!» «Не морчи! Вот, это тебе!» «А, эльфийские сладости!» «Спасибо, но я уже не маленький!» «Тогда почему бы нам не поговорить за чашкой чая? Мне есть что тебе рассказать!» Максфорд тут же проводил гостей в комнату и пригласился за стол. Скорее всего, он сам собирался пить чай, поскольку горячий чайник и дымящаяся чашка уже стояли на столе. Осталось только и для гостей. Плавные, но тяжелые движения старика. Он наливал чай по чашкам, и было видно, как тряслись его руки от старости. Когда тебе больше пяти сотен лет, нет ничего удивительного в том, что чайник трясется. Корсина взяла в руки чашку и сделала глоток чая. «А, это же чай с Корнуса! Прекрасный вкус!» «Ты права. Никогда не знал, что ты разбираешься в чае». «Мне же приходится преподавать Николь географию». «Ясно». Корнус – группа городов государств на юге. Они располагаются у самого моря на юге континента, ближе к западной его части. Основной вид деятельности – торговля и немного производства собственных высококачественных товаров. Дорогой, но вкусный чай – один из главных производимых в Корнусе товаров. «Итак, о чем ты хотела поговорить?» Максфор медленно потягивал чай из своей чашки, внимательно смотря на Кортину. Сидя на диване, он был неотразим. Его элегантные и правильные движения, несмотря на возраст, показывали его благородство. Что тут сказать, он все таки бывший король. Правда, в доме жутко грязно, больше напоминает хлев, а не дом героя. «Не буду тянуть, на отдыхе я видела Рейта». Да... чего?» Максор выплюнул весь чай, красив свой белый халат темными пятнами. Правда, сейчас ему было не важно, что там с его халатом, куда важнее были слова Кортины. В пещере, недалеко от деревни с горячими источниками. Он появился там. Что за странный выбор? У меня были проблемы, и он появился. Скорее всего, это была иллюзия, поскольку он сказал, что не может показаться на публике. Как все запутано! Никогда бы не подумал, что буду так скучать по нему. Я тоже. После этого они начали обмениваться информацией. Кортина рассказала все, начиная от нападения на нее авантюристов и заканчивая разговором на балконе. Если бы там был Максфор, Николь бы уже успели раскрыть. Этот старик так хорошо чувствует магические потоки, что никакая иллюзия не обманет его глаза. Магия – штука сложная, и чтобы выучить ее всю, понадобится много времени. Очень много. Даже Кортина не могла знать о магии столько, сколько знала о ней Максфор. Этого старика невозможно обмануть, даже если попытаться. Это круто, но что делать, Николь? Значит, что Рейд где-то тут. Рядом с эльфийской столицей? Он сказал, что не может показаться мне. Он мог переродиться не эльфом. Переродиться не эльфом? Вполне возможно, магия непредсказуема. Он мог быть тем самым карбункулом. Он мог переродиться в монстра? Это слишком древняя магия. Даже мне она не подвластна, так что наш малыш Рейд мог стать кем угодно. От гоблина до дракона. Николь вздохнула с облегчением. Теперь у нее есть возможность придумать еще более запутанную историю. Теперь у Николь есть возможность скрыть свое перерождение под личиной монстра. Конец второй арки. Прочитано на сайте рулей.ру. Читал Редвин в декабре 2019 года.